Глава 39. Меня ужасно трясёт. Зубы стучат друг от друга, а по коже бегут мурашки. Кощей молча выворачивает руль, жмёт на газ. Мы едем уже около получаса, а может, это мне так кажется, время тянется мучительно медленно, и мне лишь остаётся сожалеть о своей глупости и доверчивости. Как же я не заметила, как не разгадала, что ёлка не друг, Как я могла так слепо довериться абсолютно чужому человеку? Почему я была так неосторожна? Куда мы едем? Задаю единственный вопрос, но ответа на него так и не получаю. Вскоре Кощей заворачивает во двор, судя по наличию машин скорой помощи, больничный. Открывает дверь, выходит из машины, выхожу и я. Альберт. Он жив, да? Кощей кривится, словно мой голос ему неприятен. А тебе хотелось бы обратного, да? Кишка у вас, а такого человека завалить. Иди за мной, он тебя ждёт. Я не знаю, радоваться тому, что банкир жив или нет. Не знаю, что ждёт меня в стенах этой больницы. Возможно, здесь Альберт и вынесет мне приговор, а Кощей его исполнит. Только вывезет меня подальше, куда-нибудь в посадку или в поле. Где они там убивают людей? Он бы сделал это еще утром во дворе, да народу было много. У палаты целых пять человек охраны, все вооружены до зубов. Меня пробирает холодным потом и начинает кружиться голова. Один из охранников открывает перед нами скощее им дверь, и я, глубоко вдохнув, делаю шаг в неизвестность. В самой палате тихо, не слышно даже пищания приборов. Хотя я ждала страшную картину, где банкир, весь опутанный проводами и трубками, борется за свою жизнь. Спасибо, Виталик. Слышу голос банкира, но не вижу его из-за кощей. Оставленный ссыланый. Все происходит будто в тумане. Кощей уходит, а я остаюсь стоять у двери, глупо оттягивая время. Боюсь поднять на него взгляд, увидеть кровавое месиво и приговор в его глазах. Подойди. Сядь. Не надо бояться. Поднимаю глаза. Альберт лежит на большой высокой кушетке, и я делаю не шаг. Затем еще один и еще. Его лицо и правда изрезано осколками стекла, почти до неузнаваемости. Но теперь, когда кровь не течет, а раны обработаны и зашиты, все выглядит не так страшно, как утром. А где же бульоны и апельсины? Что? по Подурацки открываю рот и так застываю. В детстве, когда я болел, моя мама всегда приносила мне в больницу куриный бульон и апельсины. Усмехается, но тут же стонет от боли и ругается в полголоса. Но тебе можно и так. Кивает, приглашая меня, и я подхожу к кровати. Как это произошло? Это крайне глупый вопрос, учитывая, что мы оба знаем как. Твой дружок постарался отвечает Альберт. А я изучаю количество его травм. Рука в гипсе, перебинтованы ноги, а бинты слегка пропитались кровью. Он точно не сможет ходить в ближайшие пару недель, но держится. Сильный мужчина. Мне повезло, что вылетел через лобовое. Мне очень повезло. Альберт, я не знаю, что ему сказать. Альберт, я я не знаю, что ему сказать. Что бы сейчас не произнесла Он не поверит. Виталик видел тебя с зауром. Я не имею никакого отношения к взрыву. Я ни о чём не знала. Если бы знала, я бы предупредила тебя. Ни за что не промолчала бы, слышишь? Выпаливаю несколько предложений на одном дыхании, а Альберт манит меня к себе здоровой рукой. Подхожу вплотную, сажусь на кровать, стараясь не задевать его. Я знаю. Иначе ты бы здесь сейчас не сидела. Я знаю, что ты не хотела бы моей гибели. За урам я сам решу проблему. Ты не пострадаешь. Я уже страдаю от них обоих, только они этого не замечают. Я хочу уехать, Альберт. Отпусти меня, пожалуйста. Прошу тебя, отпусти. Давай прекратим все это. А я хочу, чтобы ты стала моей женой. В эту минуту всё пространство вокруг сжимается до маленькой точки и погружается в тишину. Я слышу лишь звук жужжания мобильника Альберта на тумбочке и чувствую першение от слов, застрявших у меня в горле. Что? Замуж тебя зову, отвечает серьёзно, а я опускаю обалдевший взгляд на коробочку, что легла мне на ладонь. Вечером хотел сегодня, чтобы по-людски перед камином, шампанским Но теперь мне шампанское не скоро разрешат, а ты не хочу я тянуть, Илана. Не мальчик уже, пора мне. Да и тебе, думаю, надоела эта суета. Дочке твоей опять же отец нужен. А там глядишь, еще родим. Я ведь всю жизнь о сыне мечтал. Но так и не получилось ни с одной. А с тобой нам хорошо. Так будет правильно. Он не спрашивает, как обычно ставит перед фактом. Я же чувствую, как ледяным потом пропитывается свитер на спине. Он словно спешит, боится не успеть или боится, что я уйду к Зауру. Осторожно кладу коробочку на тумбочку и одёргиваю руку, будто там бомба. Нет, подожди. Я не могу так. Это очень серьезный шаг, и я не уверена, что хочу замуж. Вернее, я не хочу пока замуж. Да я даже не думала об этом. Пытаюсь притормозить, и на этот раз получается. Альберт со стоном откидывается на подушку, берет меня за руку. Я понимаю. Буду ждать твоего ответа. И с холодной улыбкой прикладывает тыльную сторону моей ладони к своим губам. Уже скучаю. Ну а теперь давай домой. Виталик тебя отвезет, поставит охрану у твоей двери. И прошу тебя, будь бдительна. Не нужно видеться с заоуром, потому что я тоже буду бдительным. Последняя фраза звучит вовсе не как забота, скорее как предупреждение. И я понимаю, что это оно и есть, в который раз мой ангел-хранитель меня уберег. Но сколько еще так будет продолжаться? Выздоравливай, и я приду завтра, принесу тебе бульон и апельсины. Произношу деревянным тоном: Это правильное решение, лучше, чем то, которое ты приняла сегодня утром. От меня ведь не убежишь. Снова новой его всезнающей хитрая улыбка, и я окончательно теряю силу воли. Я в западне. В страшной, чёрной западне.